Глава 7. Рядом с санаторием СК большой сад центральной поликлиники. Через него комунаровцы проходили к себе, возвращаясь с моря. Здесь, под тенью густой цинары, у высокой серой известняка стены любил отдыхать Корчагин. Сюда редко кто заглядывал. Отсюда можно было наблюдать оживлённое движение людей по аллеям и дорожкам сада, по вечерам слушать музыку. будучи вдали от раздражающей суеты Локи большого курорта. И сегодня Корчагин забрался сюда. С удовольствием прилёг на плетёную качалку и размарённый морской ванной и солнцем задремал. Махнатое полотенце и недочитанный метеж фурмана лежали на соседней качалке. Первые дни в санатории его не покидало состояние напряжённой нервозности, не прекращались головные боли. Профессора всё ещё изучали его сложное и редкостное заболевание. Многократные выстукивания и выслушивания надоедали Павлу и утомляли его. Ординатор со странной фамилией Иерусалимчик, симпатичная партийка, с трудом находила своего пациента и терпеливо уговаривала пойти с ней к тому или другому специалисту. Честное слово, я устал от всего этого, говорил Павел. Пять раз в день рассказываю одно и то же. Не была ли сумасшедшая ваша бабушка? Не болел ли ревматизмом ваш прадедушка? А черт его знает, чем он болел, я его и в глаза не видел. Потом каждый пытается уговорить меня сознаться, что я болел гонореей или еще чем-нибудь похуже, а мне за это, признаюсь, хочется стукнуть кого-нибудь по лысине. Дайте мне возможность отдохнуть. А то, если меня будут изучать все полтора месяца, я стану социально опасным». Иерусалимчик смеялась, отвечала шуткой, но уже через несколько минут, взяв его под руку и по дороге рассказывая что-нибудь занимательное, приводила к хирургу. Сегодня осмотра не предвиделось. До обеда час. Сквозь дремоту Павел уловил чьи-то шаги. Глаз не открыл, подумает, что сплю и уйдёт. Напрасная надежда. Скрипнула качелка, кто-то сел. Тонкий запах духов подсказывал, что рядом сидит женщина. Открыл глаза. Первое, что он увидел, ослепительно белое платье и загорелые ноги в сафьяновых чувяках, затем стриженную по мальчишечьей головку, два огромных глаза, ряд острых, как у мышонка, зубов. Она улыбнулась смущённо. Извините, я, кажется, вам помешала. Корчагин промолчал. Это было не совсем вежливо, но у него ещё была надежда, что соседка уйдёт. Это ваша книга? Она перелистывала метель. Да, моя. Минута молчания. Скажите, товарищ вы из санатория ЦК? Корчагин нетерпеливо шевельнулся. Откуда её принесло? Отдохнул, называется. Сейчас, наверное, спросит, чем я болен. Придётся уходить. Он сказал неласково: "Нет". А я как будто видела вас там, Павел уже поднимался, когда сзади грудной женский голос спросил: "Ты чего сюда забралась, Дора?" На край качелки присела загорелая, полная блондинка в пляжном санаторном костюме. Она мельком посмотрела на Корчагина. "Я вас где-то видела, товарищ. Вы не в Харькове работаете?" "Да, в Харькове." Корчагин решил закончить эти длительные переговоры. "На какой работе?" "В весионизационном обозе." и невольно вздрогнул от их хохота. «Нельзя сказать, чтобы вы были очень вежливы, товарищ». Так началась их дружба. И Дора Роткина, член бюро Харьковского горкома партии, не раз вспоминала смешное начало знакомства. Неожиданно в саду санатория Таласса, куда Корчагин пришел на один из послеебеденных концертов, он встретился с Жарким. И, как ни странно, свел их в Акстротт. После жирной певицы, исполнявшейсь яростной жестикуляцией и пылала ночью восторгом сладострастия, на эстраду выскочила пара. Он, в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бёдрах, носил сослепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она, смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка, под восхищённый гул толпы непманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительные картины нельзя было себе представить. А откормленный мужик в идилском цилиндре и женщины извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павлась сопела какая-то жирная туша. Корчагин повернулся было уходить, как в переднем ряду у самой эстрады кто-то поднялся и яростно крикнул: "Довольно проституировать, к чёрту!" Павел узнал Жаркого. Тапёр оборвал игру, скрипка взвизгнула последний раз и утихла. Пара на эстраде перестала извиваться, на того, кто кричал злобно зашикали за стульями. Какое хамство прерывать номер? Вся Европа танцует! Возмутительно. Но из группы коммунаров разбойничий свистнул в четыре пальца секретарь череповедского укомола Серёжа Жбанов. Его поддержали другие, и парочку с эстрады словно ветром сдуло. Трепач-конферансье, похожий на разбитного лакея, заявил публике, что труппа уезжает. — Катись колбаской по малой спаской! Скажи деду, в Москву еду! Под общий хохот проводил его какой-то молодой парнишка в санаторном халате. Корчагин разыскал в первых рядах Жаркого. Долго сидели у Павла в комнате. Ваня работал агитпропом в одном из окружкомов партии. «А ты знаешь, у меня есть жена. Скоро будет или дочь, или сын?» — сказал Жаркий. «Ого! Кто же твоя жена?» — удивился Корчагин. Жаркий вынул из бокового кармана карточку и показал Павлу. «Узнаешь?» На снимке был он и Анна Борхарт. «А Дубава где?» — еще более удивляясь, спросил Павел. добаба в Москве. Он ушёл из комвуза после исключения из партии и теперь учится в МВТУ. По слухам, его восстановили, а зря. Отравленный он человек. Знаешь, где Игнат? Он сейчас замдиректора судостроительного завода. Об остальных мало знаю. Оторвались мы друг от друга. Работаем в разных уголках страны, а всё же как приятно встретиться и вспомнить старое, говорил жаркий В комнату вошла Дора и с ней несколько человек. Высокий тамбоввец закрыл дверь. Дора взглянула на орден Жаркова и спросила у Павла: "Твой товарищ, член партии, где он работает?" Не понимая, в чём дело, Корчагин рассказал вкратце о Жарком. "Так пусть остаётся. Только что приехали из Москвы товарищи. Они расскажут нам последние партийные новости. Решили собраться у тебя на своего рода закрытое заседание", объяснила Дора. Почти все собравшиеся были старые большевики за исключением Павла и Жаркова. Членам КК Барташев рассказал о новой позиции, возглавляемой Троцким Зиновьевым и Зиновьевым Каменевым. Наше присутствие на местах в такой напряжённый момент необходимо, закончил Барташев. Я выезжаю завтра. Через 3 дня после собрания в комнате Павла санатория досрочно опустил. Выехал и Павел, не пробыв положенного срока. В ЦК комсомола долго не задерживали. Корчагин получил назначение секретарем окружка МОЛа в одном из промышленных округов, и уже через неделю городской актив организации слушал его первую речь. Глубокой осенью автомобиль окружкома партии, на котором ехал Корчагин с двумя работниками в один из отдаленных от городов района, свалился в придорожную канаву и перевернулся. Покалечились все. У Корчагина оказалось раздавленным колено правой ноги. Через несколько дней он был привезен в хирургический институт в Харькове. Врачебный консилиум после осмотра распухшего колена и рентгеновских снимков высказался за немедленную операцию. Корчагин согласился. Тогда завтра утром, сказал в заключении тучный профессор, возглавлявший консультацию, и поднялся. Вслед за ним вышли и остальные. Маленькая светлая палата на одного, безукоризненная чистота и давно им забытый специфический запах лазарета. Корчагин огляделся. тумбочка с белоснежной скатертью, белый табурет и всё. Санитарка принесла ужин, Павел от него отказался. Полуседя на кровати, он писал письма. Боль в ноге мешала думать, и есть не хотелось. Когда четвёртое письмо было дописано, дверь в палату тихо открылась, и Корчагин увидел у своей кровати молодую женщину в белом халате и такой же шапочке. В предвечерних сумерках уловил тонко вычерченные брови и большие глаза, казавшиеся чёрными. В одной руке она держала портфель, в другой лист бумаги и карандаш. "Я ваш ординатор", сказала она. "Сегодня дежурю. Сейчас займусь допросом, и вам волей-неволей придётся рассказать о себе всё". Женщина приветливо улыбнулась. Улыбка сделала допрос менее неприятным. Целый час Корчагин рассказывал не только о себе, но и о прабабушках. В операционном несколько человек С завязанными марлей на саме. Отблеск никеля на хирургических инструментах, узкий стол, огромный таз под ним. Когда Корчагин лёг на стол, профессор кончал мыть руки. Сзади шла спешная подготовка к операции. Корчагин оглянулся. Сестра раскладывала ланцеты, щипцы, и его ординатор Бажанова разматывала повязку на ноге. Не смотрите туда, товарищ Корчагин, это неприятно отражается на нервах. Тихо проговорила она. Вы о чьих нервах говорите, доктор? И Корчагин насмешливо улыбнулся. Через несколько минут плотная маска закрыла ему лицо. Профессор сказал: "Не волнуйтесь, сейчас будем давать хлороформ. Дышите глубоко через нос и считайте". Приглушённый голос из-под маски спокойно ответил: "Хорошо. Заранее приношу извинения за возможные непечатные выражения". Профессор не удержался от улыбки. Первые капли хлороформа, удушливый, отвратительный запах. Корчагин глубоко вздохнул и, стараясь выговаривать отчётливо, начал считать. Так вступил он в первый акт своей трагедии. Артём разорвал конверт почти пополам и почему-то волнуясь, развернул письмо. Схватил глазами первые строчки, бежал по ним, не отрываясь. Артём Мы очень редко пишем друг другу. Раз, иногда два раза в год. Разве дело в количестве? Ты пишешь, что уехала с Шепитовки с семьёй в Казатинское депо, чтобы оторвать корни. Понимаю, что эти корни отсталые, мелкособственническая психология, стеши, её родни и прочее. Переделывать людей типа стеши трудно, боюсь, что тебе это даже не удастся. Говоришь, трудно учиться под старость. Но у тебя это идёт неплохо. Ты не прав, что так упрямо отказываешься уходить с производства на работу председателя горсовета. Ты воевал за власть? Так бери же ее. Завтра же бери горсовет и начинай дело. Теперь о себе. У меня творится что-то неладное. Я стал часто бывать в госпиталях, меня два раза порезали, пролито немало крови, потрачено немало сил, а никто еще мне не ответил, когда этому будет конец. Я оторвался от работы. Нашел себе новую профессию — больного. выношу кучу страданий, и в результате всего этого потеря движений в колене правой ноги, несколько швов на теле и наконец последнее врачебное открытие. 7 лет тому назад получен удар в позвоночник, а сейчас мне говорят, что этот удар может дорого обойтись. Я готов вынести всё, лишь бы возвратиться в строй. Нет для меня в жизни ничего более страшного, как выйти из строя. Об этом даже не могу и подумать. Вот почему я иду на всё, но улучшения нет, а тучи всё больше сгущаются. После первой операции я, как только стал ходить, вернулся на работу, но меня вскоре привезли опять. Сейчас получил билет в санаторий Майнак в Евпатории. Завтра выезжаю. Не унывай, Артём, меня ведь трудно угробить. Жизни у меня вполне хватит на троих. Мы ещё работнём, братишка. Береги здоровье. Не хватает до 10 пудов. партии потом дорого обходится ремонт. Годы дают нам опыт, учёба знания, и всё это не для того, чтобы гостить в лазаретах. Жму твою руку. Павел Корчагин. В то время, когда Артём, хмуря свои густые брови, читал письмо брата, Павел в больнице прощался с Бажановой. Подавая ему руку, она спросила: "В Крыму уезжаете завтра? Где же вы проведёте сегодняшний день?" Корчагин ответил: Сейчас придёт товарищ Родкина. Сегодняшний день и ночь я проведу в её семье, а утром она меня проводит на вокзал. Бажанова знала Дору, часто приезжавшую к Павлу. Помните, товарищ Корчагин, наш разговор о том, что вы перед отъездом встретитесь с моим отцом. Я ему подробно рассказывала о вашем здоровье. Мне хочется, чтобы он вас посмотрел. Это можно сделать сегодня вечером. Корчагин немедленно согласился. В тот же вечер Ирина Васильевна выводила Павлов в просторный кабинет своего отца. Знаменитый хирург в присутствии дочери внимательно осмотрел Корчагина. Ирина привезла из клиники рентгеновские снимки и все анализы. Павел не мог не заметить внезапную бледность на лице Ирины Васильевны после одной пространной реплики отца, произнесённой по латыни. Корчагин смотрел на большую лысую голову профессора пытался что-нибудь прочесть в его пронзительных глазах, но Бажанов был непроницаем. Когда Павел оделся, Бажанов вежливо простился с ним. Он уезжал на какое-то заседание и поручил дочери рассказать своё заключение. В комнате Рины Васильевны, обставленной с изысканным вкусом, Кержагин прилёг на диван, ожидая, когда Бажанова заговорит. Но она не знала, как начать, что сказать. Ей было очень трудно. Отец заявил ей, что медицина не имеет пока средств, могущих приостановить губительную работу идущего в организме Корчагина воспалительного процесса. Он высказывался против хирургических вмешательств. Этого молодого человека ожидает трагедию неподвижности, и мы бессильны ее предотвратить. Как врач и друг, она не нашла возможным сказать все и в осторожных выражениях передала Корчагину лишь маленькую часть правды. Я уверена, товарищ Корчагин, что эти потёррейские грязи создадут перелом, и вы сможете осенью вернуться к работе. Говоря это, она забыла, что за ней всё время наблюдают два острых глаза. Из ваших слов, вернее, из всего того, что вы не договариваете, я вижу всю серьёзность положения. Помните, я просила вас всегда говорить со мной откровенно. от меня ничего не надо скрывать я не упаду в обморок и не зарежусь но я очень хочу знать что меня ожидает впереди произнёс павел божанова отделалась шуткой в этот вечер павел так и не узнал правды о своём завтрашнем дне когда они прощались божанова тихо сказала не забывайте о моей дружбе к вам товарищ карчагин в вашей жизни возможны всякие положения Если вам понадобится моя помощь или совет, пишите мне. Я сделаю всё, что будет в моих силах. Она смотрела из окна, как высокая фигура в кажанке, тяжело опираясь на палку, двигалась от подъезда к изво Щичьей пролётки. Опять ей в патория. Южный зной, крикливые и загорелые люди в вышитых золотом тюбетейках. Автомобиль в 10 минут доставляет пассажиров к двухэтажному Из серого известняка зданию санатория Майнак. Дежурный врач разводит приехавших по комнатам. "Вы по какой путёвке, товарищ?" спросил он Корчагина, останавливаясь против комнаты под номером 11. "ЦККП БУ". "Тогда мы вас поместим здесь вместе с товарищем Эбнером". Он немец и просил дать ему соседа русского. Объяснил врач и постучал. Из комнаты послышался ответ на ломаном русском языке: "Войди, дитя". В комнате Карчагин поставил свой чемодан и обернулся к лежащему на кровати светловолосому мужчине с красивыми живыми голубыми глазами. Немец встретил его добродушной улыбкой. "Guten Morgen, mein Sohn. Ja, хотел сказать здравствуй". Поправился он и протянул Павлу бледную с длинными пальцами руку. Через несколько минут Павел осел в его кровати, и между ними происходил оживлённый разговор на том международном языке, где слова играют подсобную роль, а не разобранную фразу дополняет догадка, жестикуляция и мимика, вообще все средства неписаного аспиранта. Павел знал уже, что Эбнер, немецкий рабочий, в гамбургском восстании 1923 года Эбнер получил пулю в бедро, И вот сейчас старая рана открылась и свалила его в постель. Несмотря на страдания, он держался бодро, и этим сразу снискал уважение Павла. Лучшего соседа Карчагин и не мечтал иметь. Этот не будет рассказывать о своих болезнях с утра до вечера и ныть. Наоборот, с ним забудешь и свои невзгоды. Жаль только, что я по-немецки не в зуб ногой, подумал он. В уголке сада несколько качелек Стол из бамбука. Две коляски. Здесь после лечебных процедур проводили весь день пятеро, прозванных больными из полком Коминтерна. В коляске полу лежал Эбнер, в другой — Корчагин, которому запретили ходить. Остальные трое были тяжеловесный эстонец Вайман, работник наркомторга Крымской Республики, Марта Лауринь, латышка, крикглазая молодая женщина, похожая на восемнадцатилетнюю девушку и Леденёв, высокий богатырь с седыми висками, сибиряк. Действительно, здесь были пять национальностей: немец, эстонец, латышка, русский и украинец. Марта и Вайман владели немецким языком, и Эбнер пользовался ими как переводчиками. Павла и Эбнера сдружила общая комната. Марту и Ваймана сблизило с Эбнером знание языка, а Леденёва с Корчагиным Шахматы. До приезда Инакиента Павловича Леденёва Корчагин был шахматным чемпионом в санатории. Он отнял это звание у Ваймана после упорной борьбы за первенство. Вайман был побеждён, и это вывело флегматичного востонца из равновесия. Он долго не мог простить Корчагину своего поражения. Но вскоре в санатории появился высокий старик, необычайно молодо выглядевший в свои 50 лет, и предложил Корчагину сыграть партию. Корчагин, не подозревая об опасности, спокойно начал ферзевый гамбит, на который Леденёв ответил дебютом центральных пешек. Как чемпион, Павел должен был играть с каждым вновь приезжающим шахматистом. Смотреть эти партии постоянно собиралось много народу. Уже с девятого хода Корчагин увидел, как его сдавливают мерно наступающие пешки Леденёва. Корчагин понял, что перед ним опасный противник. Напрасно Павел отнёсся к этой игре так неосторожно. После трёхчасового сражения, несмотря на все усилия, на всё напряжение, Павел принуждён был сдаться. Он увидел свой проигрыш раньше, чем кто-либо из окружающих. Посмотрел на своего партнёра, Леденёв улыбнулся оттечески добро. Ясно, что он тоже видел его поражение. Эстонец С волнением и нескрываемым желанием поражения Корчагинин ещё ничего не замечал. "Я всегда держусь до последней пешки", сказал Павел, и Леденёв одобрительно кивнул головой в ответ на эту одному ему понятную фразу. Корчагин сыграл с агентом Павловичем 10 партий в течение 5 дней, из них проиграл 7, выиграл 2 и одну в ничью. Вайман торжествовал. "Ай, спасибо, товарищ Леденёв! Как вы ему нахлопали, так ему и надо. Нас, старых шахматистов, всех обставил, но и сам на старике сорвался. Ха-ха-ха. Что, неприятно проигрывать? Да пикалон своего побеждённого победителя. Корчагин потерял звание чемпиона, но вместо этой игрушечной чести нашёл в Инакенте и Павловиче человека, ставшего ему впоследствии дорогим и близким. Поражение Корчагина на шахматном поле было не случайное. Он уловил лишь поверхностную стратегию шахматной игры, шахматист проиграл мастеру, знающему все тайны игры. У Корчагина и Леденёва была одна общая дата. Корчагин родился в тот год, когда Леденёв вступил в партию. Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. У одного большой жизненный и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом большой государственной работы. У другого, пламенной ее юности, всего лишь восемь лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба они, старый и молодой, имели горячее сердца и разбитое здоровье. Вечером в комнате Эбнера и Корчагина клуб. Отсюда выходили все политические новости. Вечерами в комнате номер одиннадцать было шумно. Обычно Вайман пытался рассказать какой-нибудь сальный анекдот, до которых он был большой любитель, но сейчас же попадал под двойной обстрел Марты и Корчагина. Марта умела срезать его тонко и извивительной насмешкой, когда же это не помогало, вмешивался Корчагин. Вайман, ты бы спросил, может быть нам совсем не по вкусу твоё остроумие? Я вообще не понимаю, как это у тебя совмещается. Неспокойным тоном начинал Корчагин. Ваймана тыпыривал месистую губу, и узкие глазки его насмешливо скользили по лицам. Придётся ввести инспектуру морали при главполитпросвете и рекомендовать Корчагина старшим инспектором. Я ещё понимаю Марту, у неё профессиональная женская позиция, но Корчагин хочет казаться невинным мальчиком, чем-то вроде камсомольского младенчика. И притом вообще не люблю, когда яйца кур учат. После такого возбуждённого спора о коммунистической этике вопрос о сальных анекдотах был поставлен на принципиальное обсуждение. Марта перевела Эбнеру точки зрения. Эротише анекдот это не очень хорошо. Я солидарирован с Павлюша, высказался Адам. Вайману пришлось отступить. Он, как мог, отшучивался, но анекдотов больше не рассказывал. Марту Корчагин считал комсомолкой. На глазок дал ей девятнадцать лет. Каково же было его удивление, когда однажды в разговоре с ней узнал, что она член партии с семнадцатого года, что ей тридцать один и что она была одним из активных работников латышской компартии. В восемнадцатом году белые приговорили ее к расстрелу, А вслед затем она была обменена советским правительством вместе с другими товарищами. Сейчас она работала в правде и одновременно кончала в вузе. Как началось их сближение, Корчагин не уловил, но маленькая латышка, часто бывавшая у Обнера, стала неразлучной с пятёркой. Подпольщик Эгглет тоже латыш, лукаво подшучивал над ней. Марточка, а как же бедный Озол в Москве? Нельзя же так. По утрам, за минуту до звонка, в санатории голосисто кричал петух. Эбнер идеально его копировал. Все старания персонала найти неизвестный, как забравшийся в санаторий петуха, ни к чему не приводили. Эбнеру это доставляло большое удовольствие. В конце месяца Корчагин почувствовал себя худо. Врачи уложили его в постель. Эбнера это очень огорчило. Он полюбил этого молодого большевика, никогда не унывающего, жизнерадостного, с такой кипучей энергией и так рано потерявшего здоровье. Когда же Марта рассказала Эбнеру, что врачи предсказывают Корчагину трагичную будущность, Адам взволновался. До самого отъезда из санатория Корчагину не разрешали ходить. Павлу удавалось скрывать свои страдания от окружающих. Одна марта догадывалась о них по необычайной бледности его лица. За неделю до отъезда Павел получил из украинского ЦК письмо, где сообщалось, что отпуск ему продлён на 2 месяца и что, согласно санаторному заключению, возвращение его на работу при теперешнем здоровье невозможно. Вместе с письмом были присланы деньги. Павел принял этот первый удар, как когда-то принимал удары Жухрая, учившего его боксу. Когда тоже падал, но сейчас же поднимался. Неожиданно пришло письмо от матери. Старушка писала, что недалеко от Евпатории, в портовом городе живёт её давнишняя подруга Альбина Кютсам, с которой мать не виделась уже 15 лет, и что она очень просит сына заехать к ней. Это случайное письмо сыграло большую роль в жизни Павла. Через неделю санаторное землячество тепло проводило Корчагина на пристани. На прощании Эбнер горячо обнял и поцеловал Павла как брата. Марта же исчезла, и Павел уехал, не простившийсь с ней. А на следующее утро фуэтон, привезший Корчагина с пристани, подкатил к маленькому домику в небольшом саду, и Корчагин послал своего провожатого спросить, здесь ли живут Кютсам. Семья Кютсам состояла из пяти человек. Альбина Кютцам, мать, пожилая, полная женщина с тяжёлым, придавливающим взором чёрных глаз и со следами былой красоты на старом лице. Её две дочери: Леля и Тая. Маленький сынишка Лели и старик Кютцам, неприятный толстяк, похожий на Борова. Старик служил в кооперативе. Младшая дочь Тая ходила на чёрную работу, старшая, Леля, в прошлом машинистка. Недавно разошлась со своим мужем, пьяницей и хулиганом и сидела без работы. Дни она проводила дома, возилась с цинишкой, помогала по хозяйству матери. Кроме дочерей был ещё сын Жорж, но сейчас он находился в Ленинграде. Семья Кюцам радушно приняла Корчагина. Только старик окинул гостя недобрым настороженным взглядом. Корчагин терпеливо рассказывал Альбине всё, что он знал из семейной хроники Корчагиных. Попут на сам расспрашивал о житье-бытье. Лиле было 22 года. Остриженная простетская шатенка с широким открытым лицом, она сразу расстала с Павлом на приятельскую ногу и охотно посвящала его во все семейные секреты. От неё Корчагин узнал, что старик диспотически грубо зажал всю семью, убивая всякую инициативу и малейшее проявление воли, ограниченный, усколобый, придирчивый до мелочности. Он держал семью в вечном страхе и этим снискал себе глубокую неприязнь детей и глубокую ненависть жены, все 25 лет боровшиеся против его деспотизма. Дочери постоянно становились на сторону матери, и эти беспрерывные семейные ссоры отравляли им жизнь. Так проходили дни, заполненные бесконечными мелкими и большими обидами. Вторым родом в семье был Жорж. Судя по рассказам Лели, это был типичный хлыщ, задавака и бахвал, любитель хорошо поесть и с шиком одеться, не дурак выпить. Кончив девятилетку, Жорж, любимец матери, потребовал от нее денег для поездки в столичный город. «Я поеду в университет. Пусть продаст Леля свое кольцо, а ты свои вещи. Мне нужны деньги, а где вы их достанете, мне все равно». Жорж знал хорошо, что мать ему ни в чем не откажет, и пользовался этим самым бессовестным образом. К сестрам относился пренебрежительно, свысока, считая их ниже себя. Все средства, какие удавалось урвать от старика и заработанные та ей деньги, мать посылала сыну. А тот, с треском провалившись на экзамене, нескучно жил у своего дядьки, терроризируя мать телеграммами от присылки денег. Младшую — Таю. Карчагину видел лишь поздно вечером. Мать всенях шёпотом рассказывала ей о приезде гостя. Здороваясь с Павлом, она смущённо подала ему руку и до кончиков маленьких ушей покраснела перед незнакомым молодым человеком. Павел не сразу отпустил её крепкою, сощутимыми бугорками мозолей руку. Тай шёл девятнадцатый год. Она не была красавицей, но большие карие глаза, тонкие монгольского рисунка брови Красивая линия носа и свежие упрямые губы делали её привлекательной. Молодую пругой груди тесно под полосатой рабочей блузкой. Сёстры жили в двух крошечных комнатах. В комнате Таи узкая железная кровать, комод, уставленный разными безделушками, на нём небольшое зеркало, а на стене десяток-три фотографии и открыток. На окне две цветочные банки с понцивой геранью и бледно-розовыми астрами. Тесейная занавеска подобрана голубой тесемкой. «Тая не любит пускать в свою комнату представителей мужского пола, а для вас, видите, делается исключение!» — шутила над сестрой Леля. На другой день вечером семья пила чай на половине стариков. Тая была у себя в комнате и оттуда прислушивалась к общему разговору. Кюцам сосредоточенно размешивал сахар в стакане и зло поглядывал поверх очков на сидящего перед ним гостя. Семейные законы теперь ишни осуждаю, говорил он. Захотел женился, а захотел раз женился. Полная свобода. Старик поперхнулся и закашлялся. Одышавшись, показал на Лелю. Вот со своим хахалем сошлась, не спросясь и разошлась, не спрашивая. А теперь извольте радоваться. корми её и чьё вот ребёнка безобразие Лиля мучительно покраснела и прятала от Павла глаза, полные слёз. А что же, по-вашему, она должна была с этим паразитом жить? спросил Павел, не спуская со старика своего вспыхивающего дикими огоньками взгляда. Надо было смотреть, за кого выходишь. В разговор вмешалась Альбина. С трудом сдерживая своё негодование, она прерывисто заговорила: Послушай, старик, зачем ты заводишь эти разговоры при чужом человеке? Можно о чём-нибудь другом, а не об этом. Старик дёрнулся в её сторону: Я знаю, что говорю. С каких это пор мне замечания стали делать? Ночью Павел долго думал о семье Кюцам. случайно занесённый сюда он невольно становился участником семейной драмы. Он думал над тем, как помочь матери и дочерям выбраться из этой кабалы. Его личная жизнь затормаживала ход. Перед ним самим вставали неразрешённые вопросы, и сейчас труднее, чем когда бы то ни было, предпринимать решительные действия. Выход был один расколоть семью, матери и дочерям уйти навсегда от старика. Но это было не так просто. Заниматься этой семейной революцией он был не в состоянии. Через несколько дней он должен уехать и, может быть, больше никогда не встретиться с этими людьми. Не предоставить ли всё своему нормальному течению и не ворошить пыли в этом низеньком и тесном доме? Но отвратительный образ старика не давал ему покоя. Павел создал несколько планов, но все они казались невыполнимыми. На другой день было воскресенье, и когда Корчагин возвратился из города, дома застал одну Таю. Остальные ушли к родственникам в гости. Павел зашёл к ней в комнату и усталый присел на стул. "Ты почему никуда не идёшь погулять, развлечься?" спросил он у неё. "А мне не хочется никуда идти", тихо ответила она. Он вспомнил свои ночные планы и решил проверить их, торопясь чтобы никто не помешал, начал Напремик. Послушай, Тая, будем говорить друг другу ты. К чему нам эти китайские церемонии? Я скоро уеду. Встретился я с вами как раз в плохую пору, когда сам попал в переплёт, а то бы мы дела иначе повернули. Будь это год назад, мы бы отсюда уезжали все вместе. Для таких рук, как у тебя, и у Лели, работа бы нашлась. Со стариком надо кончать, этого не согитируешь. Но сейчас этого сделать нельзя. Я сам ещё не знаю, что со мной будет. Вот почему я, так сказать, обезоружен. Что же теперь делать? Я буду добиваться возвращения на работу. Врачи там написали обо мне чёрт его знает что, и товарищи заставляют меня лечиться до бесконечности. Ну, это мы там повернём. Я спешу со своей матушкой, и мы увидим Как эту заваруху кончить? Я вас всё-таки так не оставлю. Только вот что, Таюша, жизнь-то вашу и твою в частности придётся переворачивать наизнанку. Есть ли у тебя для этого силы и желание? Тая подняла опущенную голову и тихо ответила: Пожелание у меня есть, а силы не знаю. Эта нетвёрдость в ответе была понятна Корчагину. Ничего, Таюша, С этим мы сладим, было бы желание. А скажи ты мне, семья тебя очень привязывает? Та и ответила не сразу, застигнутая в расплох. Мне матери очень жалко, сказала она наконец. Отец её всю жизнь терзал, теперь жорко из неё всё выматывает, а мне её очень жалко, хотя она меня и не любит так, как Жорку. Много говорили они в этот день, И незадолго до прихода остальных Павел, шутя, сказал: "Удивительно, как тебя старик замуж не согнал за кого-нибудь?" Тая испуганно отмахнулась рукой: "Я замуж не пойду". И она лелею насмотрелась: "Ни за что замуж не пойду". Павел усмехнулся: "Значит, зарок на всю жизнь? А если налетит какой-нибудь парень-гость одним словом, хороший парнишка, тогда как?" "Не пойду". Все они хорошие, пока под окнами ходят. Павел примеривающий положил руку на её плечо. Ладно, неплохо можно прожить и без мужа. Только ты уж очень на ребят не ласкова. Хорошо, что ты меня хоть в жениховство не подозреваешь, а то попала бы на орехи. И он поприятельски провёл по руке смущённой девушки своей холодной ладонью. Такие, как ты, себе других жон ищут. На что мы им сдались? Тихо сказала она. Через несколько дней поезд увозил Корчагина в Харьков. На вокзале его провожали Тая, Леля и Альбина со своей сестрой Розой. На прощание Альбина взяла с него слово не забывать молодёжь помочь ей выбраться из ямы. Простились с ним как с родным, а в глазах Таи стояли слёзы. Долго видела из окна белый платочек в руках Лели и полосатую блузку Таи. В Харькове остановился у своего приятеля Пети Новикова, не желая беспокоить Дору. Отдохнул и поехал в ЦК. Дождался Акима и, когда остались одни, попросил сейчас же отправить на работу. А Аким отрицательно мотнул головой. «Этого нельзя сделать, Павел. У нас есть постановление лечебной комиссии ЦК партии, где записано «Ввиду тяжелого состояния здоровья направить в невропатологический институт для лечения». Не допуская возвращения к работе. Мало ли чего мне напишу таким. Я у тебя прошу, дай мне возможность работать. Это шатание по клиникам бесполезно. Аким отказывался. Мы не можем ломать решение. Пойми же, Павлушка, что это для тебя же лучше. Но Корчагин так горячо настаивал, что Аким не мог устоять и под конец согласился. На другой день Корчагин уже работал в секретной части секретариата ЦК. Ему казалось, что достаточно начать работать, как вернуться утраченные силы. Но с первого же дня он увидел, что ошибался. Он просиживал в своем отделе без перерыва восемь часов, не евши, так как спускаться на завтрак и обед с третьего этажа в соседнюю столовую оказалось не под силу. Часто немело то рука, то нога. Иногда все тело лишалось способности двигаться и его температурило. Когда надо было ехать на работу, он вдруг не находил в себе сил подняться с постели. Пока это проходило, он с отчаянием убеждался, что опаздывает на целый час. В конце концов, опоздание ему поставили на вид, и он понял, что это начало самого страшного в его жизни выхода из строя. Акимович едва ждё помогал ему, передвигал на другую работу, но случилось неизбежное. На второй месяц Павел свалился в постель. Когда он вспомнил прощальные слова Бажановой и написал ей письмо. Она приехала в тот же день, и от неё он узнал самое основное, что в клинику ему ложиться не обязательно. Значит, у меня дела так хороши, что и лечиться не стоит, пытался он пошутить, но шутка не удавалась. Как только силы частично вернулись к нему, Павел опять появился в ЦК. На этот раз Оким был неумолим. На его категорическое предложение ложиться в клинику Корчагин глухо ответил: Не пойду никуда. Это бесполезно. Узнал из авторитетных источников. Мне остаётся одно получить пенсию и подать в отставку. Но этот номер не пройдёт. Вы не можете оторвать меня от работы. Мне всего 24 года, и я не могу доживать свой век с книжечкой инвалида труда, скитаться по лечебницам, зная, что это ни к чему. Вы должны мне дать работу, подходящую для моих условий. Я могу работать на дому или жить где-нибудь в учреждении, только не писрем, который ставит номера на исходящим. Работа должна давать для моего сердца что-то, чтобы я не чувствовал себя на отшибе. Голос Павла звучал всё взволнование и звонче. Аким понимал, какие чувства движут ещё недавно огненным парнем. Он понимал трагедию Павла, знал, что для Корчагина отдавшего свою короткую жизнь партии, отрыв от борьбы и переход в глубокий тыл был ужасен, и он решил сделать все, что в его силах. «Хорошо, Павел, не волнуйся. Завтра у нас секретариат. Я поставлю тебе вопрос. Даю слово, что сделаю все». Корчагин тяжело поднялся и подал ему руку. «Неужели ты можешь подумать о Ким, что жизнь загонит меня в угол и раздавит в лепешку?» Пока у меня здесь стучит сердце, и он силой притянул руку Акима к своей груди, и Аким отчётливо почувствовал глухие быстрые удары, пока стучит, меня от партии не оторвать. Из строя меня выведет только смерть. Запомни это, братишка. Аким молчал. Он знал, что это была не блестящая фраза, а крик тяжело раненого бойца. Он понимал, Что говорить и чувствовать, иначе такие люди не могут. Через 2 дня Аким сообщил Павлу, что ему предоставлена возможность получить ответственную работу в редакции центрального органа, но для этого необходимо проверить возможность его использования на литературном фронте. В редакционной коллегии Павлов встретили предупредительно. Заместитель редактора, старая подпольщица, член президиума ЦКК Украины, задала ему несколько вопросов. Ваше образование, товарищ 3 года начальной школы. В партийных политических школах не были? Нет. Ну что же, бывает, что и без этого вырабатывается хороший журналист. А вас нам говорил товарищ Ким. Мы можем дать вам работу, не обязательно здесь, а на дому, и вообще создать вам подходящие условия. Но для этой работы необходимы всё же обширные знания, особенно в области литературы и языка. Всё это предвещало Павлу поражение. По получасовой беседе выяснилось недостаточные знания, а в написанной им статье женщина подчеркнула красным карандашом больше трёх десятков стилистических неправильностей и немало орфографических ошибок. Товарищ Корчагин, у вас есть большие данные. При углублённой работе над собой вы можете стать в будущем литературным работником. Но сейчас вы пишете мало грамотно. Из этой статьи видно, что вы не знаете русского языка. Это неудивительно. Вы не имели времени учиться, но использовать вас мы, к сожалению, не можем. Но ещё раз повторяю, у вас большие данные. Если вашу статью обработать, не меняя содержания, то она будет прекрасно. А нам нужны люди, умеющие обрабатывать чужие статьи. Корчагин встал, опираясь на палку. Правая бровь судорожно вздрагивала. Что же? Я с вами согласен. Какой из меня литератор? Я был хороший кочегар, неплохой мантёр, умел хорошо ездить на коне, будоражить камсу, но на вашем фронте я неподходящий рубака. Попрощавшись, вышел. На повороте в коридоре чуть не упал. Его схватила какая-то женщина с портфелем. Что с вами, товарищ? На вас лица нет. Корчагин несколько секунд приходил в себя. Потом тихонько отстранил женщину и пошел, налегая на палку. С этого дня жизнь Корчагина шла под уклон. О работе не могло быть и речи. Все чаще он проводил дни в кровати. ЦК освободил его от работы и просил глав соцстрах назначить ему пенсию. Пенсия была ему дана вместе с книжкой инвалида труда. ЦК дал ему денег и выдал личные дела с правом выезда, куда он захочет. От Марты пришло письмо. Она звала его к себе погостить и отдохнуть. Павел и без того собирался ехать в Москву с смутной надеждой найти счастье во Всесоюзном ЦК, то есть найти работу, не требующую движения. Но в Москве ему тоже предложили лечиться, обещали поместить в хорошую лечебницу. Он от этого отказался. Незаметно пробежали 19 дней, прожитых им на квартире Марта и ее подруге Нади Петерсон. Целые дни он оставался один. Марта и Надя уходили с утра и приходили вечером. Павел за поем читал. У Марты было много книг, а вечерами приходили подруги кое-кто из друзей. Из портового города приходили письма. Семья Кюцам звала его к себе. Жизнь истягивала свой тугой узел. Там ждали его помощи. В одно утро Корчагина не стало в тихой квартире в Гусятниковом переулке. Поездном мчал его на юг, к морю, увозя от сырой дождливой осени к тёплым берегам южного Крыма. Он следил, как пробегали у окна столбы. Плотно были сдвинуты брови, и в тёмных глазах затаилось упорство.